Глава четвертая Что-то заискрило, лика зажмурилась. Мужчина шагнул вперед, еще, еще. И тут девушка поняла, что вокруг пахнет иначе, спелыми яблоками. Она подняла голову и увидела, что ее быстро выносят из какого-то здания. За спиной искрит фиолетовая арка, а впереди... «Яблоневый сад!» «Румяные плоды висят на деревьях и пахнут так, что голова кружится!» «Как красиво!» Невольно обо всем позабыв, сказала Гликерия. Когда она была маленькой, у бабушки был дом в деревне, а вокруг росли яблони. Брюнет бросил на нее хмурый взгляд и также четко печатая шаг, Донёс по тропинке до небольшой беседки. Там усадил на обтянутую кожей скамью и сказал. «Мы в Асоне, Это моя земля. Теперь я хочу знать всё, что произошло». Гликерия вздохнула и снова рассказала о себе, о земле, о бабушке, о больной голове и тяжёлом сне, в котором она куда-то летела. а проснулась уже в постели с мужчиной. Под конец разговора мужчина стал совсем хмурым. Потом вдруг присел и задрал подол платья Лики до самого колена. «Что вы делаете?» — попыталась возмутиться девушка. «Проверяю», — хмуро ответил мужчина и пояснил. «У моей жены была родовая метка под коленом. Метка есть». и она ровно такая, как я ее запомнил». Лика поежилась. Она под коленом ничего не видела и не чувствовала. «Про метку я ничего не знаю, но, может, у вашей жены были еще какие-нибудь приметы?» «Метки хватит», — отмахнулся дракон. «Это тело тирное, значит, переместилась только душа». «Почему? Зачем? Я не знаю». «Я тоже не знаю», — печально вздохнула Лика. «А можно меня вернуть назад?» Мужчина вперил в девушку строгий взгляд, но ответил. «Я не знаю, как произошло перемещение, поэтому не могу знать, можно ли его обратить. Но я обращусь к самым известным магам и мудрецам, чтобы выяснить, как это произошло. Тогда я отвечу. а пока. «Никто не должен знать о том, что ты не Ширин». «Хорошо», — пролепетала девушка. «Я буду изображать вашу жену». Огромный грозный мужчина ее пугал, однако было кое-что важное, о чем она должна была сказать. «Только я не умею делать реверансы и не знаю правил за столом». «Ты же ела, не путая вилки». нахмурился Дон Дардар. «Я смотрела на вас», призналась девушка. «Значит, будешь смотреть на меня и дальше», припечатал дракон, мысленно себе удивляясь. Они с женой были очень заняты. Он присматривал за землями, торговлей, сбором налогов и борьбой с нечистью и хищниками. Она вела замок. Занималась благотворительностью и хозяйством. Вставали рано утром и возвращались в свои покои поздним вечером. Встречались Дон и Донна за ужином и на балах. Если возникала необходимость, жена писала мужу записку и отправляла с пожом или горничной. Он поступал так же. или приходил в спальню Донны, чтобы раза два в месяц попытаться зачать наследника. Но если он решил стать образцом для этой незнакомой ему девушки, значит, ему придется встречать ее чаще. Эта мысль почему-то не вызывала сопротивления, только тягучее искушение теребило его душу. «Она так вкусно пахнет!» Тирна никогда не пахло так сладко, словно яблоко в карамели. Девушка вздохнула и снова склонила голову. Адериен впервые заметил, какой беззащитный у его жены затылок. Тонкая нежная кожа просвечивает через пробор, а тяжелые украшения только подчеркивают эту хрупкость. Как же так? Он специально выбрал в жены высокую, сильную деву. А теперь она кажется ему такой одинокой и нежной. Наваждение,